Глава 16. Ренегат возится уже около часа, за это время успевая в деталях рассмотреть людей вокруг. Тут собрались не меньше 300 гражданских, внимательно наблюдающих за его работой. Преполагаю, что желающих на самом деле намного больше, но на всех здесь просто не хватает места. Поэтому в какой-то момент времени, Часть местных бойцов перемещается с внутреннего периметра куда-то за спиной зевак, видимо, блокируя проход для новых любопытствующих. Охранников около 20. Оружие самое обычное, автоматы, пистолеты. Ничего специфического не вижу. Стоят по периметру, наблюдая. Но, как и мне кажется, они здесь больше для того, чтобы выступать сдерживающим фактором для зевак. Вот полтора десятка синекожих Это уже отряд по нашей душе. В случае провала, отмечаю, что, как я и предполагал, самый темный цвет кожи у тройки, которая с нами беседовала. Есть еще пара близких к ним по оттенку, но вот все остальные намного светлее. Видна серьезная разница в их движении. Если условные темные перемещаются похоже на деки, плавными обтекаемыми движениями, то у остальных такого эффекта при ходьбе не наблюдается. Когда проходит еще 20 минут, решаю выяснить, как у нас обстоят дела. Осторожно подхожу сбоку к нашему специалисту. Интересуюсь. Есть какое-то продвижение? Тот дергает плечом и чуть поворачивает голову. Да, с клиникой я уже разобрался. Кот, сука, не могу связать между собой. Некоторые куски не декомпилится, Как будто пес писал правой сзади ногой. Секунду стою, и пялись на него. На случай, если что-то не так понял, уточняю. Разобрался в каком смысле? С основной задачей или просто проникнутый? На этот раз поворачивает ко мне свой череп полностью. На пару секунд задумывается, потом смущенно улыбается. Наверное, надо было сразу сказать. Клиника уже работает как часы. Вероятность несчастного случая около 0,2%, независимо от ступени апдейта. Нужно мне части кода скопировал, прежде чем зачищать его на серверах объекта. Но вот разобраться никак не могу. Заинтересованно смотрю на него. Он вообще понимает, что когда обещанный профи стоит у ноутбука и матерится, взмахивая руками, то последнее, о чем подумает местный, это об анализе скопированного на лэптоп кода. Спрашиваю. То есть с самой клиникой процесс полностью завершен? Для нас удалось что-то достать? Сначала кивает... Потом отрицательно качает головой Как я сказал, клиника работает на отлично Вот к базе модификаций доступа нет Или конкретно здесь изменилась схема работы Или сейчас везде так Но добраться до улучшений, которые не зафиксированы на локальных серверах Не выйдет Косится настоящих вокруг площади людей Похоже вспоминает, где находится Добавляет По третьей задаче Весь нужный мне код я загрузил Продолжать работу, как понимаете, совсем не обязательно именно здесь. Удовлетворенно киваю ему. Приказываю сворачиваться. Развернувшись, вижу вопросительный взгляд байкера. Напряженное лицо бородача светлеет при видимой довольной физиономии. Но он все еще ждет формального подтверждения. Показываю ему большой палец руки, поднятый вверх. После чего направляюсь к лидеру Балахны. За спиной начинает движение деки. Остальные тоже шевелятся, разминая мышцы. И заодно смещаясь для моего прикрытия, остановившись в полутора метрах от Синекожего, начинаю говорить: задача успешно выполнена, вероятность смерти при прохождении процедуры не должна превышать двух долей процента, независимо от уровня ступени модификации. Он бросает долгий взгляд на клинику за моей спиной, наконец отрывает от нее глаза и смотрит на меня. Не должна? То есть полностью вы не уверены? Пожимая плечами Это предварительные данные Уверенными можно быть только после того Как определенное количество человек Пройдет процедуру Чуть подумав соглашается со мной После чего поворачивается к толпе И приказывает вывести добровольцев Появляется группа из Семи человек Пять мужчин, две женщины На лицах смешаны выражения, испуга и предвкушения Все семеро Направляются ко входу в клинику Поднявшись, исчезает за дверью. Руководитель предлагает подождать, пока они закончат. По его словам, апдейт на первую ступень обычно занимает около 30 минут, так что на площади придется провести всего полчаса. Учитывая, что выбора у нас, по сути, отсутствует, соглашаюсь. Возвращаясь к машине, ренегат, узнав, что нам пока предстоит торчать здесь, снова раскладывает ноутбук. Только теперь усаживается на заднее сиденье, Выставив ноги наружу Объясняя ситуацию подошедшему байкеру Ждем Через полчаса нервы уже слегка накаляются Если сейчас из этих семерых Наружу выберется двое-трое живых То это будет значить, что у ренегата не вышло Первоначальный план пробиваться с боем Но пока мы добирались до клиники Я успел рассмотреть огневые точки на улицах же перегораживающий асфальт Который убирали перед нами При этом большинство поворотов заблокированы бетонными блоками. В теории прорваться на технике наверняка можно, но вероятность того, что в процессе мы погибнем, весьма высока. А вот шансы на то, что синекожие в случае провала дадут нам убраться живыми и здоровыми, наоборот, невеликие. Матерю себя, когда понимаю, что можно было проговорить возможные неудачи еще на стадии обсуждения. Тогда об этом как-то не подумалось». Все мысли были нацелены на то, чтобы склонить их к сотрудничеству. К моменту истечения контрольного срока нервничают уже все, включая самих синекожих. Даже Дэги поддаются общему настрою, хотя и стараются сохранять невозмутимый вид. Когда двери клиники наконец открываются, внутри все сжимается. Еле удерживаю руки, которые так и норовят потянуться к автомату за спиной. Считая выходящих из здания новых электролюдей, Когда понимаю, что их семеро, расслабленно выдыхаю. Ворачиваюсь в сторону правящей тройки. Вижу отчетливо проступающее на лицах изумление. Первым приходит в себя главный. Отдает несколько коротких приказов, и охрана начинает оттеснять людей с площади. Без агрессии, но достаточно быстро. Несколько синекожих перемещаются ко входу в здание. Пара заходит внутрь, еще трое располагаются перед входом, Давлю усмешку, которая рвется появиться на лице. До него дошло, что все это не пустые обещания, и клиника на самом деле начала работать как надо. Теперь ключевая задача — не допустить произвольного прохождения процедуры кем-то, кого не устраивает его власть. Хотя на его месте я бы сам поспешил добраться до максимальной ступени модификации. Конечно, если она еще не достигнута. После того, как разбирается со своими задачами, подходит к нам. Замечаю, что отношение резко изменилось. Недоверие, совмещенное с опаской, плавно канули в лету. А на их место пришло уважение с примесью страха. Пару раз он бросает задумчивые взгляды в сторону ренегата, который все еще клацает по клавишам ноутбука. Логично. Сейчас в его сознании наверняка две основные мысли. Первая, как обеспечить наше появление здесь каждый месяц. Вторая, как есть варианты для безопасного похищения специалиста без которого мы станем в балахне, абсолютно не нужны. Сейчас около парня стоит Деки, пальцы которой отбивают ритм на ковыре пистолета. Но в будущем, если синекожие зададутся целью, они смогут доставить немало проблем. Особенно если поймут, что моя угроза атакой на расстоянии – обычный блеф. В голове мелькает мысль прицепить парню на шею радиоуправляемый ошейник со взрывчаткой. Только вот где его взять? Да и все равно это не самая лучшая гарантия. Как в плане эффективности его работы, так и с точки зрения защиты ценного ресурса. Плюс я обещал ему послабление в режиме при успехе этой операции. А не наоборот. Качану в голову и переключаю внимание на Синекожего. Он предлагает всей колонии войти в город. Мы спокойно все обсудим и распланируем за остаток дня. После чего решим, как действовать дальше. Переглядываю с подошедшим байкером и Бородач подключается к разговору. Соглашается с тем, чтобы остаться здесь до вечера и, возможно, на ночь. Несколько минут обсуждаем технические моменты, после чего он связывается по рации со своими людьми, а мы отправляемся рассаживаться по машинам. Через несколько минут уже подъезжаем к месту ночевки. Бывшая гостиница на берегу реки. Конечно, совсем не такая, как в Нижнем. Собственно, даже на люкс в безводном не катит. Хотя бы по причине тотального отсутствия горячей воды. Но для ночевки точно сгодится. Мы занимаем три номера в конце коридора. Пока все собираемся в одном из них, оставив два пустыми. Надо отдать должное, площадь здесь приличная. В каждом из номеров по две комнаты. Гостиная с раскладывающимся диваном плюс спальня. Душ тоже есть, но в кранах только ледяная вода. Алексей и Татьяну выставляя в коридоре. У окна гостиной дежурит Руслан. В спальне Анна. Когда все занимают позиции, узнаю у ренегата, что было не так с клиникой и сколько она действительно протянет в стабильном режиме, без нашей помощи. Отвечает, что дело было в поврежденных из-за вирус алгоритмах. Все, что ему требовалось, откатить их на резервную копию. По идее, это должен был автоматически сделать сам центр контроля, но, судя по всему, он полностью потерял контроль над этой клиникой. Иначе бы уже давно сменил ее функционал на стандартные наборы модификаций. Собственно, по этой же причине не вышло добраться до каких-то улучшений, как и посмотреть их полный список. Он надеялся, что сохранилась какая-то связь между ИИ и зараженной клиникой, но она полностью отсутствует, либо из-за воздействия вируса, либо был активирован какой-то протокол безопасности, отрезавший объект от общей сети, чтобы не допустить заражения остальных. Изначальная идея заключалась именно в том, что произойдет заражение не только самих клиник, но и управляющих узлов, стоящих ступенью выше, что, возможно, приведет к остановке центр контроля. Но все, что удалось вирусу, добраться до нескольких клиник, используя горизонтальные связи между ними. Если верить словам ренегата, то по вертикали написанный ими код подняться не смог. Синекоже же присылает своего человека через полчаса, приглашает все в то же здание, На этот раз Байкер прихватывает с собой пару человек в качестве охраны. Я же немного подумав, оставляю все в гостинице. Пусть лучше присматривают за нашим новым активом. Так будет надежней. Сомневаюсь, что теперь местные внезапно решат проявить агрессию. Добравшись до места и поднявшись в комнату, обнаруживаем на столе чашки дымящегося кофе. На этот раз прием уже не такой холодный. Первый вопрос со стороны лидера Балахны, когда мы планируем атаковать, После того, как отвечаю, что в максимально близкое время, к примеру, завтра или послезавтра, он хмурится. Уперев в меня взгляд, спрашивает, к чему такая спешка. Объясняю, что с каждым днем потенциальные цели становятся сильнее. Вместе с этим растет и риск высоких потерь при столкновении с ними. Задумчиво скребет пальцами подбородок. Заявляет, что сможет выделить для операции около 40 бойцов с высоким уровнем модификации. Но это будет не раньше завтрашнего обеда. Даже с учетом наличия двенадцати палат, требуется отдых между заходами. Плюс время на каждый обдает новой ступени. Отвечаю, что мы в целом можем подождать. Осторожно интересуюсь, сколько всего ступеней у этого улучшения. Говорит, что доподлинно неизвестно. Мол, еще никто не добирался до предела, за которым клиника бы сообщила, что дальнейшее развитие модификации невозможно. Насколько я могу судить по его лицу, он явно собирается сделать это первым. Внутри появляется мысль, что если ограничений у них нет? Или они крайне отдалены? Тогда мы своими руками создали еще один центр силы, который после разгрома аристократов станет единственным. Сразу же успокаиваю себя тем, что райцентр уничтожить проще, чем громадный тюремный комплекс, изначально построенный так, чтобы обеспечить безопасность периметра. Собственная самоклиника без защиты со стороны центр контроля крайне уязвима достаточно уничтожить ее и они лишатся возможности формировать подкрепление. С ограниченным числом бойцов без серьезного укрепления они рано или поздно все сдохнут. Дальше обсуждаем возможные варианты атаки. Предложения с нашей стороны максимально просты: занять позицию недалеко от базы противника и выманить их наружу. Над детальной проработкой того, как именно, мы еще думаем. Но самый элементарный вариант, Сообщить, что у нас убийца их людей в Нижнем. Когда появится снаружи, накрыть огнем. Дождаться, пока к высланной группе подойдет в подкрепление, после чего отступить, увлекая их за собой. Дальше в дело вступят наши союзники. Да, просто. Я бы даже сказал элементарно, но иногда самое простое решение оказывается наиболее эффективным. Лидер Балах на пару раз задумчиво кивает, пока я излагаю планы. Ожидая, что он предложит что-то свое, или хотя бы задаст пару вопросов, но он всего лишь выдает фразы о том, что сегодня вечером к нам явится командир их отряда, и всю конкретику лучше будет обсудить с ним напрямую. Судя по всему, сам он лезть в пекло не собирается, как и кто-то из его ближайших соратников, находящихся в кабинете. Обсуждать детали операции прямо сейчас они тоже не слишком горят желанием. В итоге здание мы покидаем только с обещанием предоставить четыре десятка их бойцов и гарантии того, что они вступят в бой. Все остальное предстоит обсудить с командиром, который появится в гостинице ближе к вечеру. Насколько я понимаю, местное командование не против проведения операции завтра. По крайней мере, после того, как мы помогли решить их проблему с клиникой. Но совсем не факт, что выделят достаточное число опытных бойцов. Подозреваю, что среди отправленных с нами бойцов будут в основном новички, которые относительно недавно получили модификацию. Возвращаемся назад в гостиницу, обсуждаем ситуацию, сходимся на том, что необходимо дождаться офицера со стороны местных, после чего углубиться в детали. Пока же сами перемещаемся в отдельную комнату и проговариваем варианты того, как более надежно выманить аристократов из их укрепления. Лидер автомобилистов выдвигает идею о том, что вместо приманки на живца можно использовать слегка другую тактику: обстрелять комплексы с тяжелого вооружения одновременно с этим выйдя на связь и приплюсовав к этому заявление о том, что именно мы ликвидировали их людей около Стренгина. Подумав, соглашаясь, что это может сработать лучше, чем первоначальный вариант. Но в любом случае деталь еще надо обсудить за главой отряда синекожих. Договорив, расходимся по номерам, пересказывая остальным содержание встречи с местным руководством и разговоры с байкером. Отдельно отмечаю, что, судя по всему, нам придется задержаться здесь на ночь после чего мы выдвинемся в Нижний, а оттуда к базе царей. Егор отмечает, что остается открытым вопрос с их отрядом в стринге и батальоном, который явно поддерживает аристократов. Я с ним полностью согласен, но определенное количество адаптистов в отрыве от кормовой базы и безмощной крепости куда менее опасны, чем противник в его нынешней конфигурации. Закончив обсуждение, переходим к ожиданию. Наша задача выполнена, Теперь осталось дождаться, пока явится обещанный местом руководством командир их экспедиционного отряда.